Поначалу шагать было нелегко, но, наконец, лесистые холмы остались позади, а перед нами расстилалась травянистая равнина. По истечении первого часа мы устроили бивуак, а, проще говоря, попадали на землю и выпили воды. Самые храбрые из нас сосредоточенно жевали сухие пайки, которые не только жесткостью, но и вкусом сильно походили на картон. Заметив поблизости полпитоновые деревца, я не поленился нарвать шаровидных плодов, твердых точно камнях, и примерно таких же аппетитных, на первый взгляд. Я сунул их в рюкзак, разберемся, когда нужда заставит. Флойд откопал в своем рюкзаке маленькую флейту и сыграл плясовую чуточку отогрев сердца. Мы пошли дальше, и мелодия сопутствовала нам, будто вообразила себя бодрым походным маршем. Рядом со мной шагала Мадонетта, время от времени напевая. Марш с полной выкладкой, похоже, доставлял ей только удовольствие. «Ничего не скажешь. Выносливый ходок, да и певица отменная, голос какой поискать. Всем хороша, в том числе и телосложением». Она повернула голову, поймала мой изучающий взгляд и улыбнулась. Я опустил глаза и укротил шаг, чтобы для разнообразия пойти рядом со Стинга. Он не отставал от нас и не выглядел уставшим, чем несказанно радовал меня». Ах, Мадонетта, Джим, старина, думай о чем-нибудь другом. О деле, а не о деве. Да, твоя правда, она гораздо привлекательнее остальных, но сейчас не лучшее время для масляных глаз и елейных речей. Как думаешь, до темноты еще долго? Твоя таблетка почти выдохлась. Я спроецировал голограмму часов. Сказать по правде не знаю. Я забыл поинтересоваться длительностью местных суток. Эти часы, как и компьютер, показывают корабельное время. Впрочем, за ворота нас вышвырнули уже давненько. Я прищурился, глядя в небо. Однако не похоже, чтобы солнце двигалось слишком быстро. Пора спросить совета. И трижды класснул зубами. «Тремер на связи», — отчетливо прозвучало в черепе. «Слышу нормально». «Что слышишь?» — поинтересовался Стинга. «Будь другом, помолчи, я по рации говорю. Извини». «И я тебя слышу неплохо, докладывай». «В общем, уж лоббистов нам не понравилось. Часа два назад мы убрались из городишка и теперь топаем по равнине. Вижу вас на карте, спутник отслеживает ваш путь». «А нет ли тут поблизости шаек фундаменталистов?» «Сколько угодно. Уточняю, в пределах досягаемости». Да, справа от вас. Примерно на таком же расстоянии, что и городок. Уже легче. Еще один важный вопрос. Сколько времени длятся здешние сутки? Приблизительно сотню стандартных часов. Теперь ясно, почему мы начали уставать, хотя день еще в разгаре. Просто он в четверо длиннее обычного. Нельзя ли посмотреть через спутник, нет ли погони? Уже посмотрел, ничего такого не заметно. «Прекрасная новость!» «Ладно, до связи!» Я повысил голос. «Рота, стой! Вольно!» «Хочу изложить ту часть диалога, которую вы не слышали!» «За нами не гонится. Я подождал, пока смолкнут мученические смешки. «А значит, останавливаемся здесь, поесть, попить, поспать и поработать!» Я скинул рюкзак, с хрустом потянулся, упал на землю, оперся на одну руку, указав другой на далекий горизонт. «Где-то там. Кочевники-фундаменталисты. Рано или поздно мы с ними встретимся. Лично я запоздно. Голосовать не понадобилось, все уже лежали. Я хорошенько промочил горло и продолжил. «Здешние сутки в четверо длиннее привычных. Мне кажется, для одного дня или четверти дня с нас достаточно драк, ходьбы и всего прочего». Считаем, что наступила ночь, и вздремнем. Можно было этого и не говорить, у всех уже смежились веки.